Глава двадцать вторая. Арсенальная. На арсенальной жизни не было. Мерцали немногие уцелевшие лампы, слышался странный глухой гул. То есть поначалу никакого гула не было, а потом... Сто пять метров. Фидель снял автомат с предохранителя еще на подходе к станции. Что? Не понял Сайгон. Ему не нравилось то, как нервничали старшие товарищи. «До поверхности сто пять метров!» — вместо команданта ответил Че. Сипла ответил, будто простыл. Он тихонько прокашлялся и продолжил. «Это одна из самых глубоких станций в мире!» «Неуютно здесь!» Сайгон вертел головой по сторонам, подсвечивая себе фонарем. «Он не доверял местному освещению, вспыхивающему и гаснущему, и вспыхивающему снова!» Стены, облицованные мрамором и трапециевидный потолок, были сплошь разрисованы пентаграммами, рунами и еще какими-то заковыристыми знаками. Руны Сайгону когда-то давно, через пару дней после войны, показал Болт. У него родителей, они остались наверху, увлекались ролевыми играми, корчили из себя эльфов, конунгов и ведьмаков. Болт говорил, что руны обладают магической силой. Если правильно нарисовать знаки, то можно воскресить папу и маму и даже отменить войну. Сайгон тогда посмеялся над болтом. С тех пор между ними кошка пробежала. У болта родители умерли от облучения, и на руны у него была вся надежда. Что-то подсказывало святошинцу, что руны на арсенальной начертаны неспроста. Раз уж спасатели хотят предотвратить войну, то, может, неведомый чародей хотел того же и потому... Так обильно заморал все вокруг. Жаль чутье подсказывала Сайгону, что цели у чародея были совсем иные. Да и вообще от всей этой станции, 105 метров под землей, у него мурашки бежали по коже. Рядом тяжело дышал Павел Терентьевич. Пальцы Фиделя побелели от напряжения на рукоятке автомата Калашникова. Чен, остороженный, кружил на месте, вскинув автомат к плечу. И вот тогда появился гул. Да-да, именно тогда. Что это? Вы слышите? Сайгону не ответили. Спасатели были слишком заняты собой, на товарища по оружию они попросту не обратили внимания. Чтобы обуздать панику, охватившую его, Сайгон принялся считать вспышки ламп. «Одна, две, три, четыре». Пауза. «Одна, две, три, четыре, пять, шесть». Пауза. Одна, две, три. Пауза. Похоже, никакой системы. Подтверждая его догадку, станция в очередной раз погрузилась во тьму. И надолго. «Вспышка! Ну же! Давай, давай! Вспышка! Лампы!» Сайгон молил хозяина туннелей, чтобы свет вновь загорелся, но... Сдали нервы у Фиделя. «Твари! Ненавижу!» Открыв огонь из автомата, он побежал по платформе. Кружа на месте, Чев давил спуск. Пауза закончилась. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. После тридцатой вспышки подряд Сайгон перестал считать. В глазах рябило, гул стал невыносимым, превратившись в рев взлетающего самолета. Кто в детстве не мечтал стать летчиком? И не каким-нибудь из Борисполя, но самым настоящим истребителем в ужасно крутом разгрузочном комбинезоне. Кто не мечтал? Тот, кто родился под землей. И Сайгон не мечтал. В детстве он хотел разводить кроликов на даче. А попав в метро, вдруг безумно затасковал по небу, но было уже поздно. Лишь годы спустя Сайгон сумел избавиться от этой тоски. Кроты не летают, потому что самолетам не место в норах. Автомат Че замолчал. Закончились патроны в рожке. Но Растаман продолжал давить на спуск. Затих автомат Калашникова Фиделя. Команданта добежал до середины платформы. Во вспышках его хорошо было видно. И вдруг оказался на полу. И что-то было рядом с ним. Что-то массивное. Что, а? И вот тут заговорил автомат Павла Терентьевича. Старик долбил со стервенением. Сайгон проследил за тем, куда он стреляет, и не обнаружил ничего достойного внимания. Но ведь метростроевец целился. Щетоке догадался перезарядиться и вновь принялся палить по сторонам. Очереди он перемежал криками. «Не убоюсь я вновь! Выходи! Покажись, хозяин туннелей!» «Тебе не отвратить меня с пути моего!» И прочее в таком же духе. Неужели один лишь Сайгон не сошел с ума? Но почему? Что здесь происходит? Метростроевец упал на платформу и зажал уши руками. Он что-то мычал, привставая и вновь падая. Че аккуратно положил автомат и, свернувшись калачиком, лег рядом. Фидель же, рухнув, так и не поднялся. На ногах остался только Сайгон. Вспышки. Одна, две, три. Самолетный рев наполнил собой воздух станции, стал плотным, осязаемым. Разве звук может быть плотным? А как же, Сереженька, здесь все возможно. Твои приятели отдыхают, а ты что? Чем ты хуже? Приляг, соберись с мыслями, и потом на свежую голову. Нет. «Пентаграммы, руны. Эта станция заколдована, Сереженька. Ее не пройти. Но ведь она на пути к Днепру. Да хоть куда, Сереженька? Хоть к Днепру, хоть в ад, а не пройти». Сайгон шагнул к Павлу Терентьевичу. Ему казалось, что платформа превратилась в расплавленную смолу, и стоит только опустить ногу, как он провалится, и плоть его обуглится до костей». Ещё шаг. Стало чуть легче. Нет тут никакой смолы, и звук вроде прикрутили. Вспышка, ещё, ещё. Чётче видны пигментные пятна на лице старика, искажённом от страха. Такие же пятна были у майора на щеках, когда он поучал Сайгона. Никогда, слышишь, никогда не поддавайся страху. Ощущай его, но не верь ему. Страх — плохой советчик. «Павел Терентьевич, вставайте, потом отдохнете!» Сайгон хотел еще сказать «не бойтесь», но осекся. «Нечего вам тут делать, Павел Терентьевич! Вы на Днепре нужны, это следующая станция, это не здесь!» «Да что же это, а? Эй, старик, ты меня слышишь?» Старик открыл глаза и едва заметно вспышка кивнул. «Ну и отлично, поднимайтесь, я помогу!» «Нет, автомат мне отдайте. Тяжелый понесу. Отдайте!» Сайгон буквально вырвал АК из рук метростроевца. Еще не хватало, чтобы старик в приступе паники продырявил благодетелю череп. Самолет вознесся на 105 метров. Белая полоса инверсионного следа и едва слышный гул. А значит, верной дорогой идете, товарищ Ким. Так держать. Вспышка. Вспышка. И две подряд почти без промежутка. Растаман, это не старик, так просто автомат не отберешь. И мало ли, что Чес вернулся в позу зародыша, это еще ничего не значит. Все мышцы его напряжены, вспышка. Он готов в любой момент вскочить и стрелять во все, что движется, и в состоянии покоя. Стрелять ради того, чтобы стрелять. Так велит его страх, его ненависть к хозяину туннелей. И вдруг подумалось, эти знаки, эти пентаграммы... Вспышка, вспышка! Их начертал хозяин туннелей. Не суть всего метро, но конкретный персонаж, как считают людишки. Эдакий мутант с рогами во лбу и с люнявыми клыками воскаленной хищной пасти. Че, надо идти. Вставай. Ты должен, Че. Тело Растамана конвульсивно задергалось и замерло. Ты должен, Че, должен! Никакой реакции. Вообще. «Или хозяин туннелей тебя победит, че? Да уже победил! Ты жертва! Ты человек ноль ничтожества! Кроты вершина эволюции! Я, крот, стою над тобой! Ты валяешься у моих ног!» Последние слова Сайгон выкрикнул с неожиданной для него самого яростью. Тело Растамана выгнулось дугой. Он буквально ломал себя, чтобы подняться, для начала хотя бы на колени. В глазах его сверкали молнии. Че хотел убить Сайгона. Но пока он только хотел, Сайгон уже действовал. Хана обуви, Светка ругать будет, он словно мяч буцнул автомат Растамана. Оружие заскользило по мрамору платформы и утонуло в тени портала. Штанга? Неа, гол! Очнулся Хлюпик? Ну и отлично. Вставай, Че, пора будить команданты. Страх по-прежнему владел Растаманом, но теперь его почти что вытеснила ненависть к Сайгону, плюс обида и недоумение, с каких это пор мальцы поучают ветеранов метро, родившихся еще в Советском Союзе. В Черепушке есть ограниченное пространство, в которое сбрасываются чувства, тот же страх, к примеру, и в какой-то момент оказывается, что объем заполнен под завязку, больше места нет. А тут ненависть и девать ее некуда. Черепушка-то не резиновая, а ненависть прет и прет. Тогда срабатывает защита, открывается выпускной клапан, стравливает страх. Место страха занимает ненависть, а потом прет недоумение и вытесняет смесь из страха и ненависти. В общем, процесс понятен. Главное, чтобы защита не сбоила. Иначе безумие. «Подъем, значит?» Че посмотрел в сторону портала и резко отвел взгляд. Сайгону тоже показалось, что там кто-то притаился и ждет, когда люди подойдут поближе. «Обещаю, только мы выберемся с этой проклятой станции. Тебя ожидает взбучка!» Сайгон хотел похлопать его по плечу, но вовремя отдернул руку. Еще укусит. Че первым двинул к Фиделю. Негласно было решено его 103-й калаш оставить на станции. Кто-то бросает жетоны, чтобы вернуться, а настоящие растаманы поступают иначе. И тут накрыло Сайгона. Ему вдруг показалось, что к нему сзади подкралась злобная тварь, вот-вот слюнявые клыки сломают шею. А тварь эта хозяин туннелей, самое страшное чудовище в киевском метро. Вспышка. Еще. Бесконечная череда вспышек. Кабина самолета, летящего прямо на святошенца. За фонарем лица испуганных пилотов, столкновение не избежать. И оглушительный рев, массивная глыба, и кроме нее ничего уже нет. Ни самолета, ни арсенальной, ничего. А Сайгон словно жук в янтаре. Вроде и вот он, целый невредим пока что, но даже пальцем ноги пошевелить не может». А так хочется развернуться и плюнуть в глаза хозяину туннелей, хищному рогачу, от которого зависит вся жизнь в метро. Он зверь. И номер его. Сайгон привык встречать опасность лицом к лицу. Или лицом к морде. Но если знаешь, что опасность — это ты, твой страх, твое безумие, в кого тогда стрелять? Кого резать ножом? Вспышка. Еще минута две на арсенальной, и все — Сайгон превратится в слюнявого идиота, который обделывается при виде собственной тени. «Ты чего?» — голос Растамана, болезненный тычок в ребра. «Погоди, у нас еще будет с тобой отдельный разговор». Удар. И пощечина. И попытка вырвать у Сайгона автомат. «Не надо, этот номер не пройдет». Сайгон заставил себя сконцентрироваться на оружии. И физически, и мысленно. «Отпусти», — сказал он Че, — «не отдам» хватка сразу ослабла фидель мы должны увести отсюда фиделя какая похвальная забота о товарище Рев опять превратился лишь в гул который то затихал то становился громче надо побыстрее уматывать отсюда тем более что жук вырвался из янтаря и может пошевелить не только пальцем вставай фидель че склонился над команданте и потянул его на себя. Тот повис на руках Растамана. Че потащил тело к порталу, освещаемому вспышками. Ни ему, ни Сайгону больше не казалось, что там их кто-то поджидает. Срочно нужно спуститься на рельсы, а дальше – туннель к Днепру. И зачем они поднимались на платформу? Кому это было нужно? Кажется, Фиделю. «Стой!» – крикнул Сайгон. Че обернулся. «Это нужно сделать здесь, иначе его не вернуть. Таким и останется». Че посмотрел на нить слюны, провисшей из открытого рта команданте, и кивнул. «Помоги нашему Аксакалу! Вместе уходите! А я... А мы...» Че понял Сайгона без слов. Аккуратно уложил Фиделя, затем, поддерживая метростроевца, скрылся в портале. Напоследок он поднял сжатый кулак на удачу. Вот и все, хоть кому-то удалось спастись. «Отсчет на секунды». Сайгона и Фиделя разделяли считанные шаги, но Сайгон все шел и шел, словно преодолевая годы и тысячи километров. На платформе между ним и команданта стояли два зенитных пулемета, НСВТ на самодельных станках, сваренных из обрезков вагонных поручней. Как они здесь очутились? Четверть центнера, сам пулемет, плюс 11 кг, лента на полста патронов, нешуточная масса. Сайгон оглянулся. Потолок, стены, все кругом было исклевано пулями. Тут одной лентой не обошлось, потому и гильзы под ногами, много гильз, большие, калибр шуточный. Что-то забрежжило на краю сознания Сайгона и сгинуло без следа. «Не до того сейчас, потом будем ребусы разгадывать». «Фидель, надо спасти Фиделя». «Вставай, Сайгон! Время дорого, вспышка!» Врезал команданта ногой в живот. Удар был ощутимый. «Вставай!» команданта знает, где искать проходческий комплекс. С его помощью можно спасти метро. Кроме того, ему известна судьба губной гармошки Кима Старшего. А значит, Ким-младший просто обязан вытащить Фиделя с арсенальной. Причем вытащить так, чтобы тот не повредился рассудком. Пусть сработает защита и выпускной клапан откроется. «Вставай!» Слюнявый рот, бессмысленный взгляд. Гул в ушах все сильнее и сильнее. Скоро он превратится в рев авиалайнера, зависшего в каких-то метрах от бетонки. И Растамана рядом нет, некому привести Сайгона в чувство. «Ставай!» — заорал святошенец, не слыша собственного голоса. Рев. Сайгон упал на колени перед телом команданты. Слюнявый рот, пустые глаза. И этот человек провел спасателей почти через все метро. Как можно было доверить свою жизнь, свою судьбу этому куску мяса? Вспышка. Руки Сайгона шарили по телу команданта, проскальзывая под одежду. Сайгон не вор, он даже не стал мародером. Руки это еще не он. Он сам по себе, они сами. Вспышка. Чужие руки поднесли гармошку к губам. Вспышка, вспышка, еще и еще, и... Сайгон так и не научился играть ни на одном музыкальном инструменте. Ему медведь на ухо наступил. Как интересно сейчас медведи выглядят. Сайгон поглубже вдохнул и выдул из губной гармошки протяжный тоскливый звук. Этот звук пробил дыру в монолите самолетного рева, и станция погрузилась во мглу.